29 сентября 2012 года, суббота, 9.20. Понятия не имею. Как Холдеру удается, но его полностью простила, влюбилась по уши, а теперь не могу оторваться от его губ, и все за какие-то 15 минут. Он определенно умеет обращаться со словами — Я уже перестаю замечать то, что для этого ему требуется время. Разорвав поцелуй, он улыбается и обнимает меня за талию. «Ну, и что мы будем делать в твой день рождения?» — спрашивает он, саживая меня с барной стойки. Коротко чмокнув меня в губы, холдер идет в гостиную, где на журнальном столике остались лежать его кошелек и ключи. «Нам не обязательно что-то делать». Не нужно развлекать меня только от того, что сегодня мой день рождения. Он кладет ключи в карман джинсов и смотрит с хитрой улыбкой. «И почему это ты выглядишь виноватым?» Он со смешком пожимает плечами. «Просто подумал о том, как мог бы развлечь тебя. Останься мы дома. Именно поэтому нам нужно убраться отсюда. Именно поэтому я хочу остаться». «Можем навестить мою маму?» — предлагаю я. «Твою маму?» — он настороженно смотрит на меня. «Ну да. У нее на блошином рынке лавка для торговли травами. Именно туда она уезжает порой по выходным. Я не езжу с ней, потому что она там сидит по 14 часов в день, и мне становится скучно». Но это один из самых больших блошиных рынков в мире, и мне всегда хотелось побродить по нему. Он всего в полутора часах езды, а еще там продается хворост, добавляю я, пытаясь произнести это как можно заманчивее. Холдер подходит ко мне и обнимает. «Хочешь на блошиный рынок? Значит, поедем на блошиный рынок. Я только сбегаю домой, переоденусь и кое-что сделаю. Заеду за тобой через час». Хорошо, я киваю. Конечно, это всего лишь блошиный рынок, но я все равно волнуюсь. Не знаю, как отреагирует Карен на мое неожиданное появление с Холдером. Я ведь ничего и о нем не рассказывала. Мне слегка не по себе от того, что мы застанем ее врасплох. Впрочем, она сама виновата. Если бы она не запрещала гаджеты, я бы позвонила ей и предупредила. Холдер снова коротко целует меня и направляется к выходу. «Эй!» — окликаю я его, когда он уже стоит в дверях. Он оборачивается и смотрит на меня. «Сегодня мой день рождения, а последние твои два поцелуя были какими-то неубедительными. Если хочешь, чтобы я провела этот день с тобой, то поцелуй меня как бойфренд». Я осякаюсь. Мы так и не обсудили наши отношения. От того, что мы недавно помирились, слово бойфренд звучит сентиментально, совсем в духе малыша Мэтти. Я хотела сказать, мямлю я, но передумав что-либо пояснять, затыкаюсь. Сказанного не воротишь. Холдер поворачивается спиной к двери. Без улыбки и слов он опять смотрит на меня тем самым взглядом. Наклонив голову, вопросительно поднимает брови. «Ты только что назвала меня бойфрендом?» Он не улыбается, и от этого я вздрагиваю. «Боже, это вышло по-детски!» «Нет!» «Упрямо говорю я и складываю руки на груди. Так делают только глупенькие четырнадцатилетки». Не меняя выражения лица, он подходит ко мне, и, остановившись в двух шагах, копирует мою позу. Какая жалость! Потому что когда ты назвала меня бойфрендом, захотелось зацеловать тебя до смерти. Прищурившись, он бросает лукавый взгляд, от которого у меня словно камень с души падает. Разворачивается и идет к выходу. Увидимся через час. Открыв дверь. На пороге Холдер оборачивается и медленно делает шаг наружу, дразня меня игривой, улыбкой и неотразимыми ямочками на щеках. Я со вздохом закатываю глаза. Холдер, подожди. Он останавливается и прислоняется плечом к дверному косяку. Вернись и поцелуй на прощение свою девушку. Говорю я. Ощущая себя исключительно глупой С победным видом он возвращается в гостиную Обняв меня за талию, притягивает к себе Это наш первый поцелуй стоя И мне нравится, что он как бы защищает меня своим объятием Погладив мой щеку, он проводит пальцами по волосам И склоняется ко мне На губы он и не глядит, а со странным выражением пристально смотрит мне в глаза. Но это не похоть, скорее нечто похожее на признательность. Холдер все смотрит и смотрит и не спешит меня поцеловать. Он не дразнит меня и не пытается заставить первый его поцеловать, просто смотрит признательно и ласково отчего мое сердце тает. Мои руки лежат на плечах Холдера, и я провожу пальцами по его шее, изрываясь в волосы, наслаждаясь мгновением тишины. Мы дышим в унисон. Его глаза скользят по моему лицу, разглядывая каждую черту. От такого взгляда мое тело слабеет, но, к счастью, Холдер еще обнимает меня за талию. Прижавшись лбом к моему лбу, он глубоко вздыхает и в его взгляде сквозит боль. Чтобы унять ее, я ласково поглаживаю Холдера по щекам. Скай, не сводя с меня взгляда, произносит он тоном, будто за моим именем должно последовать нечто важное. Однако этого не происходит. Он медленно касается моих губ своими и делает глубокий вдох, словно пьет меня. Затем отстраняется и, глядя в глаза, гладит мою щеку. Это прекрасно. Еще никто мной так не наслаждался. Он вновь приближает свое лицо, прихватывает губами мою верхнюю губу и целует нежно и бережно, словно я из стекла и могу сломаться. Я приоткрываю рот, позволяя ему углубить поцелуй. Но и тогда он остается невероятно нежным. Медленно смакует дразня мой рот, он удерживает меня одной рукой под голову, а другой — за бедро. Поцелуй похож на самого Холдера, такой же вдумчивый и неспешный. Но стоит лишь мне полностью погрузиться в ощущение, как он оставляет в покое мои губы и отстраняется. Распахнув глаза, я издаю трепещущий вздох и негромко стану. «О, Боже!» Холдер самодовольно ухмыляется. Это был наш первый официальный поцелуй в качестве пары. Я жду, что на меня нахлынет паника, но ничего не происходит. «Пара!» Тихо повторяю я. «Чертовски верно!» Его ладонь все еще лежит на моей талии, и он прижимает меня к себе, не сводя с меня глаз. И не волнуйся. Я сам поговорю с Грейсоном. Пусть только посмеет дотронуться до тебя, как в прошлый раз. Снова попробует моего кулака. Его рука с перебирается на мою щеку. Теперь мне точно пора. Увидимся через час. Я живу тобой. Коротко чмокнув меня в губы, он отступает и поворачивается к двери. «Холдер?» — окликаю я, восстановив дыхание. «В смысле?» — снова попробует. «Вы что, уже дрались когда-то?» Поджав губы, Холдер с непроницаемым выражением лица едва заметно кивает. «Я уже говорил тебе, что он козел. Дверь захлопывается, и холдер уходит, оставляя меня наедине с кучей вопросов. Впрочем, не в первый раз. Вместо того, чтобы принять душ, я решаю позвонить Сикс. Мне многое нужно ей рассказать. Бегу в спальню, вылезаю наружу, поднимаю створку ее окна и забираюсь в ее комнату. Беру телефон, стоящий у кровати, и вынимаю свой мобильник, чтобы найти сообщение, которое она прислала с международного номера. Начинаю набирать, и тут на мой телефон приходит смс от холдера. «Безумно боюсь провести этот день с тобой. Ведь будет очень скучно. Твой сарафан стрёмный и слишком открытый. Но не вздумай его менять». Я усмехаюсь. «Чёрт побери!» Я живу этим безнадежным парнем. Набираю номер Секса, ложусь на ее кровать. После третьего гудка раздается сонный голос подруги. Привет, говорю я. Ты спишь? Зевнув, она бормочит. Уже нет, но тебе нужно научиться приебать в расчет разницу во времени. Я смеюсь. Сикс, у вас там день. Даже если бы я учла разницу во времени, для тебя бы это не имело никакого значения. «У меня было трудное утро», — оправдывается она. «Я соскучилась по тебе. Что новенького?» «Почти ничего. Врешь. У тебя голос такой счастливый, что ж противно слушать». Значит, вы с холдером наконец-то разобрались, что в тот чертов день произошло в школе. Ага, и ты первую что я, Линдон Скай Дэвис, теперь не свободна. Сиг стонет. Никогда не понимал, к чему подвергать себя таким страданиям. Хотя я рада за тебя. Спа! Я собиралась сказать спасибо, но осекаюсь от громкого возгласа Сикс. О, боже! Что такое? Я забыла! У тебя грёбаный день рождения! А я забыла! С днем рождения! Скай, твою мать! Я самая худшая, лучшая подруга на свете! Да ладно! Смеюсь в ответ. Я даже немного рада, что ты забыла. Ты же знаешь, как я ненавижу подарки и сюрпризы и все прочее, связанное с днем рождения. Ой, погоди-ка, я тут вспомнила. Насколько я классная подруга. Поищи у себя за комодом. Ладно, закатываю глаза. И передай своему новому бойфренду, пусть купит чертовы минуты. Передам. Ладно, мне пора. А то твоя мама рехнется, когда увидит счет за телефон. Точно. «Лучше бы она побольше пребывала в гармонии с природой, как твоя». «Я смеюсь. Я люблю тебя, секс. Береги себя, ладно?» «Я тоже тебя люблю, Скай». «Да? Судя по голосу, ты счастлива. И я рада, что ты счастлива». Я улыбаюсь, и связь прерывается. Возвращаюсь в свою спальню, И как бы я ни ненавидела, подарки мне часто по-человечески любопытно. Я тут же подхожу к комоду и заглядываю за него. На полу стоит подарочная коробка. Беру ее, сажусь на кровать и снимаю крышку. Коробка полна снекерсов. Черт, как же я ее люблю!»